Глава двадцать седьмая Вернувшись домой, в уже ставшее родным общежитие, первым делом отправила маме Сандре сообщение, где помимо обычного «Как дела у меня, все хорошо, люблю вас с папой», задала вопрос о личности жениха и даже вскоре получила ответ. «А что, ты уже видела с ним? Правда же, он довольно милый. Кто он? Понимаю, должна была поинтересоваться его именем раньше, но как-то не до того. А, так все же интересно». Тогда, может, оставишь эту дурацкую аспирантуру, вернёшься, встретишься со своим женихом уже нормально, официально заключим помолвку. «Так ты мне скажешь его имя?» «Сандрочка, мы с папой желаем тебе только добра». И все последующие сообщения в том же духе. «Маман просекла фишку, и имя гипотетического жениха называть мне явно не собиралась. То ли надеялась, что во мне взагорает любопытство на фоне общей сложности нахождения в аспирантуре, и я вернусь домой». То ли хотела дать шанс этому хорошему мальчику самому со мной скинтоваться как-то. Кстати, об этом. «Мамуль, так сейчас он вместе со мной в академии?» И замерла, ожидая ответа, от нетерпения притоптывая одной ногой. Как назло, именно на это сообщение маман не торопилась отвечать. Или же так долго строчит. Что может быть проще? Просто «да» или «нет»? Наконец-то артефакт пиликнул, принимая послание» но ну, разумеется. Поэтому я не стала особо возражать против твоего поступления в аспирантуру. А так, может, находясь в одном заведении постоянно, познакомитесь еще ближе, захотите помолвку оформите до того, как ты отсидишь все положенные годы в аспирантуре. Будто есть ради чего там торчать». От переизбытка чувств я даже выругалась, подняв взгляд к потолку. А на артефакт тем временем продолжали приходить другие сообщения, касавшиеся уже рассуждений на тему бесполезности аспирантуры для такой юной и красивой девушки, как я. Я ректора считала сексистом? Если Сандра с детства воспитывалась вот в таких условиях, то, думаю, поведение во время учебы было более чем соответствующим. Следовательно, вот совсем неудивительно что никто не воспринял всерьез мое желание учиться в аспирантуре. Резко выдохнув, попыталась успокоиться, не читая, пролистала сообщение ниже и принялась набирать следующее послание, тщательно подбирая каждое слово, решив зайти с другой стороны. «Тогда назови мне имя. Может, ты и права насчет него. Должна же я знать имя будущего мужа, общаться с ним?» «Ага, хорошая попытка. Но мимо». «Ну вот он сам тебе и скажет. Уверен, он сейчас старается держаться поближе к тебе, узнать тебя получше». Твое-то имя ему известно. Не все же истерят при планировании будущей помолвки. Предпочитают узнать побольше о своей предполагаемой половинке. А? Нет, не так! А? Кто этот маньячило, что держится рядом со мной? Ну не Саймон же? А какие еще варианты? Орки. Тоже холостые. Ричи еще не помолвлен. А что с Бьянкой мутит? Так даже лучше. Декан, в конце концов. Кстати... «А он студент, аспирант или преподаватель? Из какой кафедры? Ну, хоть что-то можешь сказать? Я же ваша единственная дочь, а вы меня практически продаете непонятно кому. Я, может, замуж вообще не хочу. А вы против моей воли?» Я бы, наверное, еще много чего написала, поймав едва ли не приступ панической атаки, но случайно ткнула уже отправить, после чего продолжила строчить в том же духе, отдавшись полностью эмоциям настоящей Сандры. К счастью... Прежде чем я успела дописать, вновь пиликнула сообщение от родительницы. «Ну что ты такое говоришь? Золотце. Конечно же, ты вольно выбирать. Не захочешь, никто и слова не скажет. Именно поэтому лучше, если личность твоего жениха останется пока в секрете. Ты же уже его воспринимаешь в штыки, относишься привзято. Зато представь, как будет здорово, если ты так с ним сдружишься, не зная, что он жених. Это будет так романтично». «Ага». И у меня по-прежнему информация ноль». «Ясно, понятно». Тем не менее, после разговора я испытывала скорее облегчение, как и подозревала с самого начала. Сандру в самом деле никто не собирался насильно выдавать замуж за нелюбимого. Дурында. И надо было ей глотать то зелье. Мысли вновь перескочили на эту ненормальную. «Интересно, как она там? Защитила ли диплом? Пошла ли в аспирантуру? Общается ли с тем парнем и Хароном?» «Общается ли с моими друзьями, родными?» Негромкий стук в дверь отвлек от размышлений, бросив быстрый взгляд в окно, сквозь которое проникали лучи закатного солнца, встрепенулась, вспомнив о встрече с Андреэсом и Риэль. Но все эти мысли куда-то делись, когда Андреэс зашел за мной, чтобы идти гулять. Такой уютный, милый, улыбчивый и надежный. Не кстати вспомнилась оговорка Лайлы, что она свободна, а Нека парень хороший. «Кстати, где Риэль? Опаздывает, что ли?» У нее не получилось. С родителями к каким-то родственникам уехала на выходные. А, -а, «А, так сказал бы, перенесли бы прогулку, не страшно», протянула я малость разочарована Настроилась ведь уже, а тут такой облом. С Лайло, разумеется, хорошо погуляли, Саймону косточки перемыли, да и шопинготерапия – все же вещь. Но вот переписка с драгоценной родительницей весь релакс свела на нет». Хи, я теперь очень уж надеялась на нэкотерапию. Ну и феечка терапию для профилактики, чтобы не вызвать привыкания. Ага. Договорились же. Стрель можно и потом отдельно погулять. Или ты хотела именно с ней? Голос Андрея созвучался так же спокойно и добродушно, но его ушки выдали настроение хозяина, печально поникнув. А? Ой, нет, просто подумала, что тебе неловко было отказывать, а что рельс нет, даже хорошо не в смысле что хорошо без нее просто хорошо с тобой и тут же затараторила я похоже способность ляпать что то не вовремя и весьма двусмысленная оказалась заразной и как обычно у андреса было чем больше я говорила тем больше нагнетала ситуацию и тем неудобнее себя чувствовала так вот как это обычно происходит осекшись бросила быстрый взгляд на парня с преувеличенным вниманием слушающего о колесицу что я несла и едва сдерживающего улыбку. «А ты можешь сделать вид, что я просто согласилась пойти гулять или вовсе промолчала, а?» — поинтересовалась я без особой надежды. «Ну почему же? Мне особенно понравилась часть «Хорошо с тобой». Широко улыбнулся он, напоминая при этом сытого кота, слямзившего у хозяйки большую и такую рыбешку и стрескавшего ее в одну харю. «Да уж, и вот это чудо я приняла за застенчивого ботаника». «Издеваешься?» – фыркнула шутливо, пихнув его локтем в бок. «Прости, больше не буду», – мигом отреагировал он посерьезнев. «Да ладно, чуть-чуть можно. Рель же не против, что ты со мной пойдешь гулять», – уточнила на всякий случай. «А с чего ей быть против?» Андреас недоуменно моргнул, искренне удивившись вопросу, на что я лишь пожала плечами. «Ну, не против и хорошо, мало ли». Быстро заперев дверь уже обычным заклинанием, настроенным на мою ауру, ухватила соседа под локоток. «В общем, будем считать, что я невоспитанная и вовсе промолчала с момента, как ты ко мне постучал. Ага». Уточнила на всякий случай, делана на супе брови, чувствуя, как меня охватывает шутливое настроение. Андреас несколько мгновений с явным интересом рассматривал меня, покосившись на мою ладонь, покоившуюся на его предплечье. Черезчур? убрать Но прежде чем отпустила его, парень подмигнул мне, вновь белозубо улыбнувшись. «А все остальное мне приснилось? Ага. Пойдем, а то все пропустим. Кстати, ты боишься высоты?» «Только если меня пытаются столкнуть с нее», призналась честно, передернувшись, но тут же сдержала любопытство. «А что пропустим?» «Увидишь». И на его губах вновь промелькнула такая солнечная улыбка, от которой стало тепло на душе. «Черт». «Лучше бы Риэль сегодня пошла с нами». «Ага». Шли мы около часа. Вначале по главным улицам города, после по каким-то мелким закоулкам, а там и вовсе свернули в небольшой то ли парк, то ли скверик. За разговором с приятным собеседником особой разницы нет, где именно гулять. Тем более, что мне купили большой клубничный коктейль в ичурном стакане с высокой соблазнительной шапкой сливок. И все же хорошо, что я была одета в удобные штаны, рубашку и ботинки на плоской подошве. Интересно, если бы я была настоящей Сандрой и отправилась бы гулять в пышном платье, Андреас изменил бы маршрут прогулки или нет? Впрочем, вряд ли настоящая Сандра в принципе смогла бы сдружиться с Андреасом и реэль? Или смогла бы? Спасовала бы перед трудностями, если иного выхода не предвидится? Или нет? всю дорогу до своего особого места, где я увижу нечто удивительное». Андреас умело переводил тему на что угодно, только бы не выдать цель нашей прогулки раньше времени. Причем в самом деле говорили как-то ни о чем, но одновременно обо всем и сразу. Под конец я даже не заметила, как рассказала ему, каким образом внезапно решила поступать в аспирантуру, спонтанно поставив отпечаток своей ауры на документе. Естественно, подала как историю Сандры, без упоминания скандалей с родителями, разве что вскользь проговорилась о возможном замужестве, что заставило Андреаса чуть напрячься. Но просто к слову пришлось. Да и парень перед этим с упоением рассказывал, как мечтал об аспирантуре, еще учась на первых курсах академии. В его глазах на миг промелькнуло непонятное выражение, и он даже чуть нахмурился, явно намереваясь спросить меня о чем-то. Может, даже о неудавшейся помолвке? Я так думаю. Но лишь усмехнулся. А знаешь, я рад, что все получилось именно так, и ты попала в аспирантуру. Никогда не знаешь, чем обернется то или иное спонтанное решение. Но сейчас ты твердо решила заниматься именно артефакторской деятельностью. Почему, кстати? Ну да, что не делается, то к лучшему. Честно говоря, сама не знаю». Сначала просто ухватилось за что угодно, что у меня хоть как-то получается, лишь бы была возможность укрепиться в аспирантуре. Но знаешь, это действительно оказалось увлекательно. Признала, понимая, что в самом деле говорю искренне. И заметив неподдельный интерес в глазах Андреаса, воодушевилась и принялась делиться с ним своими мыслями на этот счет. Даже порывалась начать палочкой чертить прямо на земле основные магические потоки, на которых базируется мой проект. Но Нека с хохотом оттащил меня, заверив, что ему и на слух замечательно воспринимается. Я хотела было в шутку обидеться, но вдруг деревья передо мной расступились и мы вышли на открытое пространство. Даже скорее подошли к обрыву, хоть там и имелся на самом краю хлипкий на вид резной заборчик. Как-то не задумывалось, что этот скверик находился на небольшом возвышении, и сейчас мы стояли на самой высокой точке». Отсюда можно было рассмотреть весь город как на ладони, окрашенный в изумительной оттенке розового от лучей заходящего солнца. Оно отражалось в витринах магазинов, окнах домов, сверкало на зеркальных крышах и башенках, инкрустированных какими-то камушками. И это было настолько потрясающе, что аж дух захватывало. «Пришли», – заявил парень с некоторой гордостью, тем не менее не сводя с меня взгляда, улавливая малейшую мою реакцию. «Какая красотень!» Только и смогла выдохнуть, очарованная открывшимся видом. «Подойдем ближе?» «Дай руку». Я хотела было сказать, что не боюсь высоты, но с некоторых пор не доверяла никаким ограждениям, так что с готовностью ухватилась за предложенную теплую, чуть шершавую ладонь, одновременно с этим сделав шаг вперед к обрыву. «Если я в этом мире и доверяла кому-то безоговорочно, то этот не человек находился сейчас рядом со мной». Сердце забилось еще быстрее, особенно когда хвост Нека вновь обвился вокруг моей талии, даруя дополнительное ощущение безопасности, а в животе поселилось удивительное йокающее чувство, как бывает, когда раскатаешься на качелях и с восторгом ухнешь вниз, чтобы в следующий миг вновь устремиться вверх. Или все дело в том, что я все же боюсь высоты? Улыбнувшись своим мыслям, покосилась на хвост Андреаса, Что сейчас заменял меховой поясок на моей туники?» Некомышинально проследил за моим взглядом и тут же одернул хвост. «Ой, прости, привычка. Я ничего такого не хотел». выпалил он поспешно, чуть смущенно улыбнувшись. «Ах, да ничего, даже теплее так, знаешь». Хихикнула, скрадывая неловкость. Но больше меня задело слово «привычка». «Это кому там у него уже привычка?» Чуть нахмурилась, зацепившись за эту мысль дожили сашка уже друзей ревнуешь к их же законам невестам ну вот кого еще андрея сможет обнимать хвостом искренне надеюсь что на лице эти мысли не отразились и вообще закат я смотрю на закат и на город о тут и лавочка стоит вот с нее и буду смотреть Ага». чувствуя как щекам прилила кровь поспешила присесть на лавочку подставляя разгоряченное лицо прохладному ветру И чего я вдруг так зациклилась на том, кого Андрея с хвостом обнимает? И наверняка сюда водит. Смотреть закаты. Какого черта я все еще об этом думаю? Это на уровне инстинктов скорее. У Нека так принято. Просто подтверждение дружеских чувств. Прости еще раз. Нас учат контролировать эти порывы с детства. Но я как-то привык уже с рель Ее это веселит. Посчитал своим долгом объяснить Андрея, сев рядом со мной. Его ушки в такт словам прижались к могушке, но почти сразу умильно встопорчились. но ну, конечно, веселит ее. «Прощу, если дашь почесать за ухом», — выпалила неожиданно для себя, ища тему побезобиднее. «Нашла». «Ага. Боги. Сандра, что ты творишь? В смысле, Сашка?» «Ай, один черт. Фраза про ухи все равно уже прозвучала» что дало мне возможность полюбоваться ошарашенным выражением лица Андреаса. «Неожиданно. Ну, если хочешь». Пожал он плечами, улыбнувшись, и склонил голову на бок истинно кошачьим движением. У меня в голове как раз созрела фраза, которая свела бы мои слова к шутке. К тому же я вроде как планировала узнать у него, с кем Сандра раньше общалась, встречалась, может. Но, во-первых, оно мне надо. Пусть прошлое остается в прошлом. Я замуж не стремлюсь. Против моей воли никто уж тем более меня не выдаст. Так не все ли равно? А во-вторых, почесать котика за ушком слишком заманчиво. Да, черт возьми, я хочу сделать это с самой первой встречи. И вообще, я заслужила личную некотерапию.